и немного потеряешь. Почему, Глебушка? Зинка подошла сзади и стояла так, не зная, что делать, то ли обнять, то ли погладить. Почему, Глеб? Потому что умное мною уже отговорено, как стих сказал он: всё умное до 35. Потом фильм прервался, аут, как Васька говорит. Ну что ты несёшь? Он обернулся. Опять плачешь, чего ты? Всё ж хорошо. Он погладил её по волосам. Ты спрашиваешь, я отвечаю. Не говори так, но ну, не буду деловто. Зинка села на табуретку плакать дальше. Зиночка, ну чего ревёшь, плачешь? Ты побудь пока, я ребятам скажу, чтобы не искали И к тебе, если хочешь, конечно. Хочу. схлипнула Зинка и высморкалась, в лежавшее на тахте полотенце. Сразу приходи. Свитало, наверху шумели. Кусок потолочной штукатурки не выдержал студенческого волнения и рухнул на пустой глеб в тюфяк. А где Глеб? проснулся Васька. У дамы, ответил Билов. Пока не обсуждали Глебом, к интернату подкатил грузовик. В кузове на кошме сидел Глеб и держал на руках связанного барана. "Чего ты к нему пристал?" крикнул в окно Васька. "Положи. Украдут, не дай бог. Побыстрому давайте". По дороге на Сарысу, где назначена была отвальная Темирбая, шофёра, тормознули пастухи. Верблюд увяз, перевёл Темирбая и просит машиной потащить, а раки и водки дадут. Васька заскрепел было, но понял, что придётся сжалится, и грузовик свернул законными. Верблюд сидел в саланчике и не волновался. Попробовали его машиной тащить. Доски под него запихивали от роз, укутный кошмой, заводили верблюду подзад. Ничего не получалось. 2 часа промесили грязь, а верблюд только глубже топ. И морду ему брезентом замотали, чтоб не волновался. Всё без толку. Верблюд по брюху, сидя в солнщаковой грязи, высокомерно отворачивал горбаносую голову и не помогал копашащимся вокруг него людям. Билов начал рассказывать, как его отец вытаскивал однажды верблюда, но слушайте, его никто не стал. Казахи плюнули и поехали за ружьём верблюда пристрелить, а то ночью волки задерут. Глеб просился остаться постеречь верблюда от волков, а с утра по новой попробовать трактором, но Васька чуть не зашиворот затащил его в кузов. На берегу Сарысу, мутной речонки, Темирбай выкинул их и пообещал забрать завтра в это же время гулять отправились на островок туда же натащили сушняка Берега речки густо поросли кустарником. Барана Билов перенёс на плечах. Барана рал, предчувствуя скорый конец. Пока натягивали брезент от солнца, разводили костёр, Билов зарезал барана, ободрал его, промыл, натёр солью с перцем, нашпиговал чесноком и целиком насадил на толстую рифлённую арматурину с загогулиной на конце. япусти проволоку, чтобы баран не пробуксовал. Васька охлаждал водку, замотал бутылки в мокрое полотенце и уложил замотку на солнце под ветерком. Глеб чокаться отказался. Верблюду не помогли душегубы, и выпил отворачись. Билов вертел бараны и беспрерывно вытирал пот со лба. Он всё старался утянуться под навес, но тогда не доставал до вертела. Оторвал от чахлого кустик ветку, привязал её к ручке и теперь крутил барана в тени. Скоро не вытерпел Глеб. Он лежал под солнцем на спине в брезентовых шароварах и ковбойке и придрёмывал в ожидании второго разлива. Под голову он нагрёб песка. Ты бы хоть подстелил чего, дать полотенце. Билов полез в рюкзак. Не надо. Глеб ёрзнул головой по песку. Чего конетишь-то? Ехали, ехали. Ты не спеши, как